Глава 3. Водители двух следующих грузовиков не были богатыми дождя, но поступили точно так же. Пришелец побрел, или вернее повлекся по грязи вперед туда, где дорога снова шла в гору и коварная лужа кончалась. Мало-помалу дождь стала слабевать, и за туч ненадолго выглянула луна.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 Таинственный сигнал подали Стив и к о р о л а Гроза окончательно утихомирилась, и охрипший гром ворчал где-то за дальними холмами, будто человек, который толдычит, а кроме того. Через двадцать минут после того, как признал себя побежденным в споре. Воздух становился прозрачнее, ночь выдалась холодной. Звук в этой холодной прозрачной тьме распространялся неплохо. Одинокий пришелец, лязгая зубами, вышел к перекрестку, где от шоссе в левую сторону ответвлялась другая дорога. У о т о т в е т в л е н и е стоял указатель. Внезапно пришелец бросился к указателю и уставился на него с таким взволнованным удивлением, с т о лишь неожиданное появление еще одной машины оторвало его от этого занятия. Собственно, машин было две. Первая промчалась, обратив на путешественника ноль внимания, вторая, тупо помегав фарами, растворилась во мраке. И тут рядом притормозил Форд Картина. Ошалев от изумления, прижелез прижал к груди свой пакет и поспешил к машине. Но в последнюю секунду Форд Картина потешно развернулся с а м ч т о н и е на есть глубокой л у ж е и унесся по уходящей в гору д о р о г и Пришелец Остолбенело остановился, да так и застыл один оденешенник на свете, если не считать его злой судьбы. Однако случилось так, что на следующий день водитель Форда Картины, попал в больницу с приступом аппендицита. Но в результате удивительно забавной описки хирург по ошибке отрезал ему ногу. Без ноги и в а н о в встал в конец очереди на удаление аппендикса, но тут у него развился уморительно осложненный перитонит, который свел его в могилу. Так что и справедливость некоторым образом восторжествовала. Пришелец поплелся дальше. Рядом с ним остановился Сааб. Окно опустилось, и дружелюбный голос произнес. — Вы, верно, издалека идете? Пришелец двинулся к Саабу и, подойдя, крепко ухватился за ручку дверцы. И пришелец, и машина, и ручка ее дверцы находились на планете под названием «Земля». Статья, о которой в путеводите автостопом по галактике, состоит из двух слов. В основном, б е з в р е д н а Человека, написавшего эту статью, звали Форд-префект. И как раз в этот самый миг он находился на некой планете, которая, наоборот, была самой, что ни на есть вредной. И для здоровья, и вообще. В данный момент Форд сидел в некой м б а р е которого избегали даже самые вредные жители вредной планеты и, образно говоря, дергал свою многострадальную судьбу за хвост. Глава 4. Зачем он это делал, спьянули, с дуру или с целью совершить самоубийство оригинальным способом? Для стороннего наблюдателя так и осталось бы загадкой. Правда, в баре «Розовая кляча», что находится на южной стороне города Гундуньга, сторонних наблюдателей не водилось. Это местечко не из тех, куда рискнет сунуться сторонний человек, разве что такой, которому жизнь недорога. Несторонние же наблюдатели, они же завсегдаты «Розовой клячи». Были огонь, ребята. ястребинными глазами, вооруженные до зубов. В висках у них все время стучало, и поэтому, когда они наблюдали то, что им не нравилось, мигом теряли последние крохи рассудка. В барина стала убийственная тишина, будто перед атомной войной. Даже мерзко на вид птица, сидящая на шесте рядом со стойкой, перестала выкрикивать фамилии и адреса местных наемных убийц. Эту услугу она оказывала бесплатно. Все глаза, в том числе глаза на ложноножках, устремились на Форда-префекта. Сегодняшняя безрассудная игра Форда-префекта со смертью началась с того, что он попытался расплатиться за выпивку, по счету в сумме оборонного бюджета некрупной державы с помощью кредитной карточки «Американ Экспресс», которую не принимали ни в одном уголке освоенной Вселенной. «А что вас беспокоит?» — жизнерадостно спросил Форд-Префик. «Думаете, она просрочена?» Вероятно, вы еще не слышали о теории сверхновой относительности. Целая новейшая отрасль физики как раз занимается решением таких вопросов. Эффект растяжения времени — темпоральная р е л а с т а т и к а То, что она просрочена, нас не беспокоит, — ответил человек, к которому обращался форт-префект. Опасный бармен из опасного города. Его речь напоминала басовита л а с к о в о г мурлыканье. С таким же басовитым ласковым мурлыканьем вылетает из шахты межзвездно-баллистическая ракета. Рука больше похожа на говяжий бок, барабанила пальцами по стойке, украшая цепочками вмятин. «Ну вот и ладушки!» — сказал Форд, застегивая саквояж и вставая со стула. Палец, только что барабанивший по стойке, вытянулся и легонько коснулся плеча Форда-префекта. Это заставило Форда вновь плюхнуться на стул. Хотя палец был составной частью лопатообразной кисти руки... а кисть, так сказать, крепилась с уставами к дубинкообразному предплечью. Само предплечье не было скреплено ни с чем, разве что с самим баром, и то в метафорическом смысле, узами беззаветной почти собачьей преданности. Прежде оно самым, что ни на есть нормальным манером, крепилось к плечу основателя бара, Но на смертном одре хозяин неожиданно завещал свою руку на нужды Академии Медицины. Академия Медицины сразу решила, что эта рука ей как-то не нравится, и подарила ее обратно р о з о в о й клячи.